Глава 10. Трава. 13 взглядов на пастбище. Понедельник. Для человека одной из самых любимых произведений природы это трава. Вместе с тем человеку так трудно её рассмотреть. Конечно, её достаточно легко увидеть в целом, но а что вы видите, когда смотрите на траву? Конечно, её зелёный цвет. Возможно, волны, которые пробегают по ней под порывами ветра. Но всё это абстракции. Трава для нас это скорее не предмет, а фон для более заметных компонентов пейзажа: деревьев, животных, зданий. Сама по себе она скорее контекст, чем субъект. Почему? Может быть, это связано с различиями в масштабах, где мы и где бесчисленные крошечные сущности, которые образуют луг. Может быть, мы просто слишком большие, чтобы в деталях разглядеть, что там происходит. Любопытно, что мы чаще уподобляем траву тому, чем она не является. Я имею в виду лес. Да и себя чаще сравниваем с деревом, чем с травинкой. Когда поэты сравнивают людей с травой, они обычно хотят показать их смирение, выбить основу из-под индивидуальности или напомнить о нашей экзистенциальной ничтожности. Каждый клочок травы сформирован из множества крошечных и потому почти неразличимых компонентов. При ближайшем рассмотрении он даже наполовину состоит не из трав, а из бобовых культур и широколиственных растений многих видов. Тем не менее, в нашем восприятии трава сливается в однообразную массу, в более или менее лохматое поле одного цвета. При любом подходе к траве считается, что она должна вести себя так, чтобы было удобно. Иначе зачем мы с таким трудом её косим? стрижка газона только добавляет траве абстрактности. Совсем не так выглядит трава с точки зрения коровы или, прошу прощения, фермера луговода типа Джоэла Салатина. Когда одна из его коров вступает на новое пастбище, она не видит зелёного цвета. Она даже траву не видит. Но зато уголком своего коровьего глаза она замечает изумительный пучок белого клевера с изумрудно-зелёными листиками в форме сердечка. А вот там впереди бьют из-под земли травиные фонтанчики голубоватой овсяницы. Эти две сущности для коровы столь же различны, как для нас различны ванильное мороженое и цветная капуста, два кушания, у которых нет ничего общего, кроме цвета. Вот корова открывает рот с месистыми влажными губами. Вот её длинный шершавый язык, словно канат, обвивается вокруг кустика клевера. Вот, с приятным хрустом рвётся зелень, наполняя рот самыми свежими листочками с верхушки растения. В конце концов корова доберётся и до овсяницы, и до многолетних ежей, да и немногочисленные сорняки подчистит. Но не раньше, чем доест своё мороженое из клевера всюду, где только сможет его найти. Джойл называет свои пастбища салат-барами, поскольку на них растёт много разных вкусных вещей для его коровок. Ну и несколько невкусных вещей. которые они есть не будут. Мы вряд ли сумеем заметить среди высокой травы несколько спрятавшихся растений репейника или паслёна королинского. Но если придём на этот участок завтра, после того, как по нему прошли коровы, то увидим их одинокие кустики. Так оставляет на тарелке недоеденные кусочки цветной капусты капризный ребёнок. Когда я разглядывал ужинающую корову, Мне пришла в голову мысль, что мы с коровами видим луг по-разному не потому, что различаемся в размерах. Я понял, что причина этого отнюдь не в относительных пропорциях, а в интересах. Корова, которую я в тот вечер разглядывал на пастбище Джоэла Салатина, не намного крупнее меня и в большинстве вопросов мироздания гораздо менее проницательна. Но она находит в зелёном травяном хаосе кустик тимофеевки быстрее, чем я вспоминаю название этого растения. Я не ем Тимофеевку. Я даже клевер не ем. Но если бы я их ел, то, наверное, тоже воспринимал бы порядок, красоту и великолепный вкус растений, и затова салат-бар столь же ярко, как это делает корова. Пословица говорит, что любовь в глазах смотрящего. Но в них же кроется и чёткость восприятия. Джоэл не ест траву. Трава это один из немногих питательных даров природы, который не ест человек всеядный. потому что у него отсутствует рубец, позволяющий разрушать и переваривать целлюлозу. Джоэл не ест траву, но он умеет видеть травяной салат-бар почти столь же ярко и отчётливо, как и его корова. В первый день моего пребывания на ферме он настоял на том, чтобы до встречи с животными я познакомился с местными травами. Мы вместе ползали на животах по лугу, где он знакомил меня с ежой, овсяницей, клевером красным луговым и клевером белым ползучим. просом, мятликом, подорожником и Тимофеевской, душистой зубровкой, которую называют просто сладкой травой. Салатин вытащил для меня травинку, дал попробовать, и я убедился, что эта трава не просто сладкая, а очень сладкая. Джоэл хотел, чтобы я понял, почему он называет себя фермером луговодом, а не владельцем ранчо или свиноводом или птицеводом, который разводит индейк и кур и продаёт яйца, или в конце концов кролиководом. И я понял почему. Потому что животные и птицы приходят и уходят, а трава, которой прямо или косвенно они кормятся, остаётся. Именно от травы в наибольшей степени зависит благополучие фермы и всех её обитателей. Лугопастбичное фермерство это относительно новое явление в американском сельском хозяйстве. Его идеи привёз в США из Новой Зеландии в 1980-х годах Alan Nation. Редактор Stockman Grass Farmer. Луговое животноводство. Изначально этот журнал назывался Stockman и представлял собой ежемесячный таблоид, который был набит рекламными объявлениями о продаже переносных электроизгородей, минеральных добавок, бычьей спермы и тому подобного. Однако с приходом Нейшена издание стало своего рода Библией для постоянно растущего числа животноводов, которые практиковали так называемый управляемый интенсивный загонный выпас. management intensive grazing или, как сокращённо называл его Нейшон на страницах своего журнала MIG. Иногда его называют методом ротации выпасов rotation grazing. Джойл начал писать для Stockman Grass Farmer колонку под названием The Pastoralist и подружился с Нейшоном, которого теперь почитал как наставника. Когда в 1984 году Алан Нейшен приехал в Новую Зеландию и услышал, что местные владельцы ранчо, разводящие овец, называют себя фермерами-луговодами, grass farmers, то, как рассказывал он сам, у него внутри что-то щёлкнуло, и скотоводство предстало перед ним в совершенно новом свете. Нейшен быстро изменил название своего маленького журнала Sa Stockman на Stockman Grass Farmer. и превратил его во что-то вроде сборника проповедей о траве. Вокруг издания объединилась группа единомышленников, в том числе Джоэл Салатин, Джим Герриш, владелец ранчо Вайдахо и учитель. Он-то и придумал термин управляемый интенсивный загонный выпас. Селекционер Джеррольд Фрай, диетолог и писатель Джо Робинсон, который изучал, какие выгоды для здоровья потребителя мяса даёт питание бычков травой, и аргентинский агроном Доктор Анибал Пордоминго. Многие из этих людей впервые столкнулись с теорией ротации выпасов в работе французского агронома Андре Влазена "Продуктивность пастбищ" (Grass Productivity), 1959 год. В ней автор документально подтвердил, что только за счёт выпаса оптимального количества животных на правильно подготовленных пастбищах в течение определённых периодов времени можно вырастить гораздо больше травы, чем считалось ранее. и получить больше мяса и молока. Фермеры-луговоды выращивают животных, чтобы, как обычно, получать мясо, яйца, молоко и шерсть, но рассматривают их как часть пищевой цепи, в основе которой лежат травы. Именно они составляют важнейшее передаточное звено между солнечной энергией, которая управляет каждой пищевой цепью, и животными, которых мы поедаем. Если уж быть совсем точным, говорит Джоэл, то мы должны назвать себя солнечные фермеры. Трава просто определяет способ, которым мы захватываем солнечную энергию. Это положение и стало одним из принципов современного луговодства. Фермеры должны в максимально возможной степени использовать энергию солнца, которую ежедневно захватывают растения в процессе фотосинтеза, а не ориентироваться на ископаемые запасы энергии, содержащиеся в нефти. Для аланна Нейшена, который вырос на ранчо в штате Миссисипи, где разводили крупный рогатый скот, поступать так значит не только решать экономические вопросы, но и защищать окружающую среду. Всё сельское хозяйство по существу представляет собой захват бесплатной солнечной энергии и преобразование её в пищевые продукты, которые затем можно превратить в энергию, имеющую высокую ценность для человека. Написал недавно Nation в своей колонке Наблюдения Алана Элс Опс. В этих ежемесячных публикациях он разбирает теоретические воззрения на проблемы сельского хозяйства самых разных мыслителей, начиная с бизнес-гуру Питера Друкера и Майкла Портера до таких авторов, как Артур Кёслер. Есть только два эффективных способа захватить энергию солнца, отмечает Nation. Первый выйти в свой огород, Вытащить из земли морковку и съесть её. Это будет прямое преобразование солнечной энергии в энергию человеческого тела. Второй эффективный способ отправить животное собирать эту бесплатную солнечную энергию, а затем съесть это животное. Все другие методы сбора и передачи энергии требуют более высоких финансовых затрат и затрат энергии, получаемой из нефти. Кроме того, их применение обязательно снизит отдачу, которую получит фермер или владелец ранчо. Как однажды сказал мне Бад Адамс, владелец ранчо из Флориды: "Ферма это очень простое дело. Сложно только вести это дело так, чтобы оно оставалось простым". А самый простой способ захватить энергию солнца в таком виде, в каком её смогут потреблять животные, это выращивать траву. Травинки Это наши солнечные батареи, говорит Джоэл. А самый действенный и, наверное, самый простой способ вырастить огромное количество солнечных батарей это управляемый интенсивный загонный выпас. Как следует из самого названия метода, он в большей степени опирается на интеллект фермера, чем на капитала или энерговложения. На самом деле, всё, что нужно для его применения это несколько переносных электроизгороди. Готовность каждый день перегонять скот на свежие пастбища и глубокие познания в луговодстве, о за которых пытался привить мне Джоэл в тот весенний день, когда мы с ним ползали на животах по лугу. Важно знать, разъяснял мне Джоэл, что рост любой травы идёт по сигмовидной кривой, то есть по букве S. Он выхватил у меня ручку и блокнот и начал рисовать в нём график из книги Влазена. По вертикали пусть будет высота нашей травы, а по горизонтали время, то есть число дней, прошедших с тех пор, как в этом загоне последний раз пасли скот. Джойл изобразил на странице большую букву S. Она выходила из левого нижнего угла, в котором пересекались оси координат. Вот смотри, сначала трава растёт очень медленно. Вот так, вот так. Но потом, через несколько дней, Скорость роста у неё увеличивается. Это называется вспышка роста. Тут трава оправилась от первого выпаса, от первого выщипывания, собрала резервы, нарастила корневую массу и пошла в рост. Но через некоторое время, примерно на 14-й день или около того, рост снова замедляется, потому что трава готовится зацвести и дать семена. Тут она вступает в период старения, то есть деревенеет, и для коровы уже не такой вкусной будет. Так, чтобы гонять коров на это пастбище, нужно вот тут, в этот момент, он резко постучал карандашом по блокноту. На пике вспышки роста. И никогда, никогда нельзя нарушать закон второго выщипывания. Не давай корове выщипывать траву во второй раз, когда луг полностью не восстановился после первого. Если бы закон второго выщипывания был закреплён в юридических документах, то большинство ранчо и молочных ферм в мире Можно было бы сразу объявлять нарушителями, поскольку обычно коровы пасутся на выгонах непрерывно. Но если скот получает право на второе или третье выщипывание, то самые лакомые для неё травы, клевер, ежа душистая зубровка, мятлик Тимофеевка, теряют свою силу и постепенно исчезают, уступая своё место проплешенным или сорным травам и кустарникам, к которым коровы не притронутся. Любое растение пытается сохранить равновесие между длиной своих корней и длиной побегов. Поэтому после выпаса у растений отсутствуют длинные корни, которые нужны им для подъёма воды и минеральных веществ. В силу этого со временем состояние коротко остриженных лугов ухудшается, а в сухом или экологически неустойчивом окружении они в конечном счёте превращаются в пустыню. Так что не случайно в западной части Соединенных Штатов экологи наблюдают невыразительные пастбища. Их вид объясняется тем, что большинство владельцев ранча не следует закону второго выщипывания, практикуют непрерывный выпас скота и тем самым ухудшают свойства почвы. Джоэл вытащил травинку ежи, чтобы показать мне, до какого уровня состригли коровы лук неделю назад. И пальцем показал на свежий зелёный участок травинки, который вырос с тех пор. Травинка представляла собой своего рода шкалу времени и чётко делилась на два участка: тёмный, существовавший до выпаса, и ярко-зелёный, который вырос после ухода коров с луга. Это как раз и есть вспышка роста, вот она, показал Джоэл. Думаю, этот участок будет снова готов к приходу коров через 3-4 дня. Вот это и есть управляемый интенсивный загонный выпас. Джайл постоянно обновляет в голове гроссбух, позволяющий отслеживать, на какой стадии роста находятся травы в нескольких десятках загонов фермы. Это чудовищно сложная задача, ибо скорость роста зависит от площади участка, от 1 до 5 акров или от 0,4 до 5 гектаров, от времени года, от погодных условий и тому подобного. В частности, этот конкретный загон площадью 5 акров расположен на ровном участке сразу за сараем. На севере граница этого участка проходит по забору, а на юге по ручью и грунтовой дороге, которая в ментальном плане связывает различные части и пастбища фермы в единое мощное древо. От огромного количества локальных переменных, которые надо учитывать при принятии решения о начале выпаса, буквально пухнет голова. Вот почему управляемый интенсивный загонный выпас так сложно совместить с индустриальным сельским хозяйством, основанным на стандартизации и простоте. Время, которое требуется для восстановления загона, постоянно меняется. Оно зависит от температуры воздуха, количества осадков, интенсивности солнечного света и времени года. А количество корма, которое требуется данной корове, зависит от её размера, возраста и образа жизни. Так, например, дойная корова съедает в два раза больше травы, чем яловая. Итак, решение о том, куда и когда будет двигаться стадо, фермер-луговод принимает на основе своих измерений и вычислений. В каких единицах производятся эти вычисления? Оказывается, для этого существует понятие корова-день, cow-day. Оно представляет собой просто среднее количество корма, съедаемое в день одной коровы. Чтобы система ротации загонов работала, фермер должен точно знать, сколько травы в короводнях может дать каждый загон. Впрочем, как единица измерения, короводня намного более изменчив, чем, скажем, скорость света, которая, как известно, есть величина постоянная. Величина ёмкости данного загона в короводнях является величиной переменной, поскольку число короводней, которое может обеспечить загон, тоже может меняться из-за действия всех вышеупомянутых факторов. Что интересно, недовыпасы могут оказаться столь же разрушительными для пастбищ, как и перевыпасы, ибо недобор травы животными приводит к образованию стареющих и деревенеющих растений и, как следствие, к снижению эффективности пастбища. Но если вы действуете правильно и Если в оптимальный момент на вашем выгоне пасётся оптимальное количество скота, которое полностью использует эффект вспышки роста, то это даст огромное количество травы при постоянном улучшении качества почвы. Джойл называет этот оптимальный ритм выпаса пульсацией пастбища. Он говорит, что в поле Face следование этой пульсации позволило поднять эффективность пастбищ до 400 коров одней на акер, то есть 4 десятых гектара. Тогда как средняя величина по округу составляет 70 короводней на акр, потратившись только на переносную изгородь и правильный менеджмент, мы фактически купили целую новую ферму, говорит Джоэл. Успех фермерского луговодства почти полностью зависит от того, насколько богатыми и глубокими знаниями местных условий располагает фермер. Между тем, большая часть остального сельского хозяйства задействует в точности противоположный подход. Принятие решений выносится за пределы ферм и поручается универсальному интеллекту, чьими инструментами являются агрохимикаты и машины. Такой интеллект и должен найти все решения, точнее, одно единственное правильное решение, подходящее на все случаи жизни. Фермер-луговод очень сильно зависит от своих собственных решений, принятых в конкретном месте. Он вынужден постоянно жонглировать различными элементами своей фермы, перемещая их в пространстве и во времени. Он должен, опираясь на свои наблюдения и действия, организовывать ежедневное общение животных и трав таким образом, чтобы обеспечить максимальную выгоду для обеих сторон. Так что же, луговодческое фермерство это низкотехнологичная пастораль, это просто возврат к доиндустриальному сельскому хозяйству? Салатин непоколебимо стоит на противоположной точке зрения. Может, это на первый взгляд и незаметно, но всё, что мы тут делаем, принадлежит уже информационной эре. Термополифейс это постиндустриальное предприятие. Пойдём, ты сам всё увидишь.